Они смотрели, как догорает газета и как занимается сухая деревянная стена. Узы, соединившие нас, рассечены. Магнит, собравший нас, утратил силу. Дом этот перейдет к новому владельцу, какому-нибудь унылому родственнику Денни. Так пусть же этот символ святой дружбы, добрый дом веселых вечеринок и драк, любви и покоя погибнет, как погиб Денни в последнем великолепном и тщетном послании против богов. Они сидели и улыбались, а огонь, как змея, всполз к потолку, пробил крышу и заревел. Только тогда друзья встали со своих стульев и, словно во сне, вышли на улицу. Пилон, извлекавший пользу из каждого урока, захватил с собой остатки вина. Все правильно. Друзья смотрели в толпе сбежавшихся обитателей Тортилья Флет на огонь, пока от дома не осталась только чёрная куча золы. Обитатели квартала исчезли во тьме. Пожарные машины покатились вниз с выключенными моторами. Друзья Денни всё ещё стояли и смотрели на дымящееся пожарище. Порой они обменивались странными взглядами, И глаза их снова обращались к сожженному дому, а потом они повернулись и медленно пошли прочь. И каждый шел один.